Глава 34. «Собирай свои вещи, только самое необходимое, что сможешь на себе унести. Постельное бельё сверни». Стала распоряжаться мама, словно ничего особенного не произошло. Это было так обыденно, что я внимательно глянула в её лицо. Да, это было родное мамино выражение, появляющееся у неё всегда при генеральной уборке или каком-то ещё подобном важном событии, требующем скорости, а не рассуждении и колебаний. Сама она, переодевшись после душа в майку и джинсы, уже вытащила большую спортивную сумку, почти не раздумывая, побросала в неё какие-то свои и папины вещи, примерила на плечо и осталась удовлетворена весом. Когда я вернула ей кошелёк, она восприняла это как должное. И не интересуясь, каким образом он попал ко мне, просто запихнула его в отделение с документами. Меня немного поразила быстрота, с которой мама всё делала, будто заранее была готова к такому повороту событий. Некодержимости болотницы, конечно. А к экстренному отъезду я тоже зря не возилась, потому что ничего особенного с собой и не брала. Любимые книги, привезённые из дома, отложила в стопку вещей не первой необходимости. Сейчас книжные мистические приключения казались мне надуманными и наивными, если только там тоже не описывалась правда. В любом случае читать мистику и фэнтези мне в ближайшее время точно не захочется. Это не та реальность, в которую можно окунуться с головой, чтобы отвлечься от настоящего. Принимая душ после мамы, я дверь в ванную не закрыла, хотя и испытывала некоторый стыд за своё недоверие, пусть даже оправданное. Конечно, моя сумка совсем пришла в негодность, выглядела и пахла отвратительно. Пришлось просить у мамы что-нибудь, во что сложить свои пожитки. Я была готова к обычным прёкам в неряшливости и неумении ценить вещи, но мама не интересуясь причиной Быстро освободила для меня подходящий рюкзак, в котором обычно возила всякую косметику и лекарства. Вещей в итоге набралось всего ничего, раз уж книги я решила оставить. Кроссовки, которые занимали раньше так много места, годились, как и сумка, только для помойки. И всё равно по скорости сборов я сильно уступила маме. Она уже выгребла все наши оставшиеся вещи из шкафов и разложила их на своей кровати. А на кухне собрала на столе посуду, отодвинув сторону, но не убрав термос и дневник Лоскатухина с вложенным в него самодельным крестом, который я оставила здесь после того, как достала из сумки. Когда я вошла в кухню, мама стояла напротив иконки и внимательно смотрела на неё. Как тогда? Меня опять словно что-то кольнуло. Как часто теперь я буду присматриваться к родной матери, своей любимой мамулечке, которую знаю лучше всех или не знаю теперь совсем? Как часто теперь буду искать подтверждение того, что она «Это она настоящая!» И будто бабка из зелёного мне сказала прямо в ухо. «Они уже и не они. Не те, что ушли». Волна отчаяния окатила меня. Но тут мама, обернувшись, заметила меня и улыбнулась знакомой, такой привычной и тёплой улыбкой, что я бросилась к ней, уткнулась носом в плечо и немножко поплакала. Мама только молча гладила меня по спине и тихонько целовала в макушку. От сердца отлегло. «Ой, да у тебя совсем волосы на солнце выгорели!» Вдруг воскликнула мама. «Смотри-ка, эта вот прядь стала совсем как у папы». Видимо, на моём лице отразилась такая буря эмоций, что она поспешила утешить меня. «Да не волнуйся ты так, отрастут новые!» «Мам, ты помнишь, что сказал Лоскатухин?» Спросила я и, сообразив, что мама вообще не в курсе, уточнила. «Ну, тот старик на болоте». «Какой ещё старик на болоте?» Всё равно не поняла мама. «Сосед наш?» «Да нет! Евгений Лоскатухин! На болоте! Который спас нас!» Я осеклась, потому что вдруг сообразила, что мама тоже могла его не видеть. Словно в подтверждение моих догадок, мамино лицо исказилось, будто воспоминания причинили ей боль, и она прошептала, словно сквозь силу. вечка я совсем ничего не помню. А то, что помню, очень странное. Странное и страшное. Не рассказывай мне пока ничего, ладно?» «Просто давай скорее собираться и уезжать». Это, кажется, единственное, что я помню и знаю. И мама крепко-крепко обняла меня. Я прижалась к ней в ответ, а сама подумала, что и она мне ничего не расскажет, даже если вспомнит. И ещё подумала о том, что сказал Лоскатухин. «Чем дальше мы от болота, от анцебаловки, тем слабее сила и власть над нами болотные твари. И нам очень повезло, если можно вообще к этой ситуации применить такое слово». Приехать в жаркое, засушливое время, когда нечисть из болота слаба, не может в достаточной мере подпитываться влагой, в которой нуждается не меньше, чем в человеческих душах. Возможно, если бы мои родители не тронули колодец, нам вообще удалось бы избежать всей этой истории, о которой даже не расскажешь, потому что сочтут за сумасшедшего. Да что теперь говорить в сослагательном наклонении, когда всё уже произошло и закончится, только если мы поторопимся? Словно в ответ на мои мысли, мама решительно выпрямилась, осмотрела наши вещи и почти бодрым, хотя ещё и не таким, как обычно, тоном воскликнула. «Всё, Вичка, идём в Зелёного. Там, на попутке до автобуса и домой». В голосе её слышалось облегчение. Всё закончилось. «А остальные вещи?» — уточнила я. Наш отъезд больше напоминал бегство. Откровенно говоря, я и сама хотела убраться отсюда как можно скорее. Но так, чтобы не осталось ничего нашего здесь, что заставило бы возвращаться. «Папа потом заберёт», — беспечно отмахнулась мама. «Папа, я ни за что не стала бы посылать его одного сюда после всего, что произошло с нами. А мы его предупреждать о своём приезде будем?» Снова осторожно поинтересовалась я. Мама секунду помедлила с ответом. Потом снова посмотрела на иконку, и губы её тронула странная улыбка. «Только на мгновение, чтобы тут же пропасть». «Нет, папу ни о чём предупреждать не будем», — сказала она. «Мам, точно не скажем?» — переспросила я недоверчиво. Мама тут же повернула ко мне совершенно беззаботное лицо с выражением, которое бывало у неё всегда, когда вещи собраны, и дело завершено благополучно, и надо ехать, и билеты с документами лежат в ближнем отделении сумки. «Ты о чём? Кому чего скажем и не скажем?» «Мам, обо всём, что с нами было», — подсказала я. «Что ты загадками говоришь, Вичка?» Тут мамин взгляд упал на мой телефон, который мне пришлось отсоединить от зарядки, хотя успела набраться всего 37%. «А, ты о моём телефоне? Да ну, не драматизируй. Новый купим!» И она бодро подмигнула мне, переступая порог. Недоумевая, я последовала за ней. Нога ткнулась во что-то мягкое, и, опустив глаза, я увидела валявшийся у порога прямо на полу скомканный, напоминающий половую тряпку мамин сарафан. Он и был, по сути, половой тряпкой. И всё же что-то удержало меня от того, чтобы наступить на него. Аккуратно отодвинув ногой грязный ком ткани, я поспешила покинуть Лоскотухинский дом.